Глава 16. Умслапогас достаёт секиру. Прошло уже немало времени с тех пор, как Умслапогас встретился с Галац. Юноша вырос и превратился в храброго, сильного мужчину, но до сих пор не достал ещё секиру виновник стонов. И нагля он прятался в камышах у реки, посматривая на краля джика занепобедимого, следя за воротами краля. Раз он заметил высокого человека, нёсшего на плече блестящую секиру с рукояткой из клыка носорога. С тех пор желание владеть секирой всё сильнее овладевало умслопогоса. Несмотря однако на такое сильное желание, он не видел возможности добыть Секиру. Случилось так, что однажды к вечеру, когда ум Слапогос спрятался в камышах, он увидел девушку стройную и прекрасную, с кожей такой же блестящей, как медные украшения на её теле. Она тихо шла по направлению к месту, где он лежал, не остановилась у края камышей, а вошла в них и усевшись на земле на расстоянии полёта копья от умсла погоса стала плакать сполз слёзы разговаривая сама с собой пусть бы волки привидения напали на него на всё его имущество рыдала она пусть напали бы и намезило я готова сама натравить их готова быть растерзанной их клыками лучше умереть под зубами волков чем отдать себя этому толстому боровому мизиле а я если меня за него выдадут я вместо поцелую в перну его ножом если бы я расприжалась волками захрустели бы кости в крали джиказы дон на валуне всех бы загрызли умслапогас всё это слышал и вдруг предстал перед девушкой он был высок имел дикий вид, а клыки, волчиться сверкали на его лбу. Девица: "Волки привидения наготове?" сказал он. "Они всегда к услугам тех, кто в них нуждается". Увидав его, девушка слабо вскрикнула, потом притихла, поражённая ростом и свирепым взглядом говорившего с ней. "Кто ты?" спросила она. "Кто бы ты ни был," Я не боюсь тебя. Напрасно надевится. Меня все боятся, и не даром. Я один из прославленных братьев Волков, и я колдун с горы привидений. Берегись, как бы я не убил тебя. Не трудись звать на помощь, я бегаю скорее, чем твои соплеменники. Я никого звать не собираюсь. Человек-волк. Только стоит ли убивать такое молодое существо, как я? Твоя правда, девица, ответил умслапогас. Но скажи мне, о каком джикази и мизило, говорила ты? Твои речи дышали яростью, а не любовью к моему сердцу. Ты, как видно, подслушал их, ответила девушка. Можно не повторять. Как хочешь, милая. Расскажи лучше про себя. Ведь может, я могу тебе помочь. Не о чем рассказывать. История моя коротка и обыденна. Зовут меня Зенитой, а от джиказа непобедимой приходится мне отчемом. Он женился на моей покойной матери, но я не его кровь. Теперь он сватает меня некоему Мизило, толстому старику, которого я ненавижу. Но джиказа прильщает количество предложенного за меня скота нет ли у тебя кого другого на примете сказал умслопогос никого нет ответила зенита глядя ему пристально в глаза ты как же избежать мизилу одно спасение смерть человек волк умирая я спасусь умрёт мизила то же самое впрочем это Ни к чему, так как меня выдадут за другого. Если же Джиказа умрёт, вот тогда хорошо. Скажи, человек-волк, разве не проголодалось твоё войско? Сюда я не могу их привести, ответил Умслопогос. Как же быть? Есть ещё способ, сказала Зенита, только бы человек нашёлся. Опять она так странно посмотрела, что в нём кровь загорелась. Слушай, знаешь ли ты, кто правит нашим племенем? Им правит владеющий секирой виновник стонов. Тот, кто на войне выбьет секиру из рук держащего её, тот станет новым вождём. Но если сражающийся с секирой умрёт непобеждённым, тогда сын заимёл его место и право на сикиру. Так было с четырьмя поколениями, ибо до сих пор владеющий виновником стонов всегда оставался непобеждённым. Но я также слышала, что прадед Джиказы обманом добыл сикиру. Когда она легко ранила его, он упал, притворясь мёртвым. Тогда владетель сикиры засмеялся и хотел отойти. Но прадед Джеказы вскочил позади, пронзил его копьем и таким образом сделался вождем племени. Поэтому сам Джеказа, убивая секирой, всегда отсекает головы. — А многих он убивает? — спросил Умслопогас. — Да, за последние годы многих, — сказала девушка. — Никто не может противостоять ему. — Да. Никакие силы, потому что вооруженный виновником стонов, он непобеждаем, и сражаться с ним — это идти на верную смерть. Пятьдесят один человек пробовали, и вот перед шалашом джикази валяются их белые черепа. Помни одно — секира добывается в сражении, краденное или найденное случайно Она теряет силу, даже приносит позор, смерть завладевшему ею. А как же сойтись с джиказой? А вот как. Раз в год, в первый день новолуния летом джиказа созывает совет начальников. Тут он вызывает желающих одного или многих сразиться с ним из-за секиры, стать вождём на его место. Если один человек выступит Они идут в затон, и там дело кончается. Тогда, отрубив врагу голову, джика возвращается на совет. Всем дозволяется участвовать на совете, и джика обязан драться со всеми, кто бы не принял его вызов. Не пойти ли мне туда? сказал Умслапогас. После этого совета в следующей навалонии меня выдадут за мезила сказала девушка тот кто покорит джиказу станет вождём и может выдать меня за кого хочет тут ум слапого понял её намёк понял что понравился ей и мысль это тронула его до сих пор чуждавшегося женщин если случайно я там буду если стану править племенем секиры Благодаря железной владычице Секир, виновник Стонов, то знай, девица Зенита, что и ты заживешь в ее тени. Я согласна, человек-волк, хотя многие бы побоялись жить в этой тени. Но раньше добудь Секиру многие пытались, а никому не удалось. — У кому-нибудь должно удастся, — сказал он. — Так до свидания. С этими словами Умслопога сбросился в реку и быстрыми размахами поплыл по течению. Девушка Зенита следила за ним, пока он не скрылся из виду, и любовь охватила ее сердце. Любовь свирепая, ревнивая, сильная. Он же, направляясь к горе привидений, думал больше о виновнике стонов, чем о девице Зените, так как в глубине души Умслопога с предпочитал войну женщинам хотя именно женщины внесли горе в его жизнь 15 дней до Новолуня ум слобого много думал и мало говорил однако он рассказал голладцам часть правды и объявил о своём намерении сразиться с джиказой непобеждённым из-за секиры виновник стонов Галатций советовал оставить это, говорил, что воевать с волками вернее, чем разыскивать какое-то неведомое оружие. Он сообщил также, что добычей секиры дело не кончится. Придётся отвоевать девушку, а от женщин он не ждал добра. Разве не женщина отравила его отца в Крале Галакази? На все эти доводы Умслапогос ничего не отвечал, так как сердце его жаждало и секиры, и девушки, но первой больше, чем второй. Между тем время шло, и настал день на валуне. На заре этого дня Умслапогос одел охотничью сумку, обвязав под ней вокруг бёдер шкуру волчихи. В руки он взял толстый боевой щит, сделанный из кожи буйвола, и ещё ту самую лунообразную секиру, которой он убил вождя чеки. "И с таким оружием выступаешь ты против джиказы?" сказал галацы, косо поглядывая на него. "Ничего, она послужит мне", ответил Умслопогас. Когда он поел они немедленно спустились с горы и так как умслапогас сберегал силы то перешли речку вброд на том берегу галаций спрятался в камышах чтобы не быть узнанным тут умслапогас спростился с ним не зная удастся ли им сведиться добравшись до ворот краля он заметил что много людей проходят в них и смешиваются с толпой Скоро все прошли к открытому пространству перед шалашом джиказы, где собрались его советчики. Посреди них, перед кучей черепов, сидел, сверкая глазами, сам джиказа, страшный, надменный, волосатый человек. К руке его прикреплена была кожаным ремнём великая секира виновник стонов. И каждый, подходя, приветствовал её, называя инкозикас то есть владычицей, самому Джеказе никто не кланялся. Умслопогас сел в толпе перед советниками, никто не обратил на него внимания, кроме зениты, уныло двигавшейся взад и вперед, угощая пивом царских наперстников. Близко к Джеказе, по его правую сторону, сидел жирный маленький человек с блестящими глазками, жадно следившими за зенитой. — Ну, вероятно, это Мезила, — подумал Умслопогас. Немного погодя, Джиказа заговорил, ворочая глазами. — Послушайте, советники мои, что я решил. Я решил выдать падчерицу мою зениту за Мезила, только мы еще не сошлись с ним на свадебном подарке. Я требую от Мезила сотни голов скота, потому что девушка прекрасна, стройна и безупречна. Да к тому же она мне дочь, хоть и не моей крови. Но Мизила предлагает только пятьдесят голов. Так что предоставляю вам помирить нас. — Пусть так, повелитель Секиры, — ответил один из советников. — Но прежде, о непобежденный, ты обязан в этот день года... Согласно древнему обычаю, вызвать всенародно желающих сразиться с тобой за виновника стонов и за право власти над племенем Секиры. — Какая тоска! — ворчал Джеказа. — Когда же этому конец? — В юности моей я уложил пятьдесят три человека, и с тех пор все выкрикиваю свой вызов точно петух на навозной куче, и никто его не принимает. Так слушайте же, есть ли между вами желающий вступить в поединок со мной Джиказой за великую секиру виновник стонов? Она будет принадлежать отвоевавшему ее, а с ней и владычество над племенем секиры. Всё это он пробормотал скоро, точно молился духу, в которого не верил, и опять заговорил о скоте мезило и о девице Зените. Но вдруг поднялся умс лопогас и поглядывая на него из-за своего боевого щита, закричал: "Есть джиказа, желающий сразиться с тобой за виновника стонов и за связанное с этим оружием право власти". Тут вся толпа расхохоталась, а Джиказа сверкнул глазами. Опусти твой большой щит и выходи, сказал он. Ну выходи, назови своё имя, своё происхождение ты, дерзающий сразиться с непобеждённым за древнюю секиру. Тогда умслапогос выступил вперёд и показался всем таким свирепым несмотря на молодость что никто не рассмеялся что тебе джика за в моём имени в родстве сказал он брось это поторопись лучше сразиться со мной как истыре заведено так как я жажду владеть виновником стонов занять твоё место и решить вопрос о скоте мизило борово Когда я тебя убью, то выберу себе такое прозвище, какого никто ещё не носил. Опять народ со смеялся, но Джиказов вскочил, захлёбываясь от ярости. Как? Что такое? сказал он. Ты осмеливаешься так говорить со мной? Ты неповитый младенец со мной, непобеждённым с владельцем секиры. Не думал я дожить до подобного разговора с длинноногим щенком. Пошёл в загон и отсеку голову этому хвостуну. Он хочет меня заместить, отобрать право, которым, благодаря секире, пользовался я и четыре поколения моих предков. Вот сейчас я размозжу ему голову, и тогда мы обратимся к делу Мизила. Прекрати болтовню, перебил его умслопогос. Если же не умеешь молчать, то лучше попрощайся с солнцем. Тут же каза задохнулся от бешенства, пена выступила у него изо рта так, что он больше не мог говорить. Это забавляло всю толпу, кроме Мизила, косо поглядывавшего на высокого свирепого незнакомца из зенита, глядевшего на Мизила тоже не особенно любовно все двинулись к загону и галаци издалека заметив это не мог больше удержаться и подойдя смешался с толпой